Это была страшная, бесконечно долгая ночь. И всем казалось, что они никогда не дождутся дня. Наконец, мрак стал уступать место однообразной серой мгле. Это и был рассвет. Люди смотрели друг на друга, но не встречали поддержки, не находили ничего ободряющего в глазах своих товарищей. Все считали себя обреченными на гибель и оставались там, где провели всю ночь, каждый в своем углу. Никто не промолвил ни слова. Высокие волны вздымались, как горы, и время от времени перекатывались через палубу. Клуц стоял над компасом, а Хилебранд и Филипп — у руля. Громадный вал, налетев на корму, прокатился по палубе, Капитана и обоих его помощников смыло, как щепки, и в почти бессознательном состоянии отбросило к фальшборту. Нактоус и компас были разбиты в дребезги. Никто не подбежал к рулю. Судно стало рыскать, встав боком к ветру. Один вал за другим перекатывался через палубу, каждый раз заливая всё судно. Грот-мачта была сломана и упала за борт. Это был хаос. Капитан был оглушен, и Филиппу с трудом удалось уговорить двух матросов отнести его вниз, в каюту. Хилебранд пострадал еще больше. У него была сломана правая рука, и он сильно расшибся. Филипп сам довел его до койки, затем вернулся наверх, чтобы попытаться водворить порядок. Филипп Вандердекен не был заправским моряком, но пользовался тем авторитетом, каким обыкновенно пользуются люди смелые и решительные. Сказать, что матросы охотно и с готовностью исполняли его приказания, было нельзя, но они повиновались ему» через полчаса судно было очищено от обломков мачты и рей облегченное вследствие потери тяжелой грот мачты и управляемое двумя из лучших моряков судно снова неслось по ветру где же был всё это время господин ванстром на своей койке Укрытые несколькими одеялами, он дрожал всем телом и клялся всем святым, что если судьба приведет ему снова ступить на берег, то все могущественнейшие компании в мире не упросят его еще раз верить свою жизнь соленой воде. И это было, несомненно, самое лучшее, что этот бедняга мог сделать. Между тем... Матросы, исполнявшие некоторое время приказания Филиппа, вскоре стали один за другим отходить в сторону и с озабоченным видом совещаться с одноглазым лоцманом, после чего все ушли вниз, кроме двоих стоявших у руля. Почему они так поступили, вскоре стало ясно. Многие из них вернулись наверх с кружками, полными спирта, до которого они добрались, взломав двери спиртовой камеры. Более часа Филипп оставался на палубе, уговаривая людей не напиваться, но напрасно. Даже рулевые не отказались от кружек Грога. И спустя немного судно вновь рыскало, ясно показывая, что выпитый спирт возымел свое действие. Тогда Филипп пошел вниз, чтобы убедиться, не пришел ли в себя клуц чтобы выйти наверх. Он застал его крепко спавшим. Филипп с большим трудом разбудил капитана и ознакомил с положением дел на судне. Клудс тотчас последовал за Филиппом на палубу, хотя еще далеко не совсем оправился от падения. Голова у него была тяжелая, мысли путались, и, поднимаясь по лестнице, он пошатнулся и чуть было не упал, так что можно было подумать, что и он тоже угостился не в меру. У капитана было сильное сотрясение мозга, поэтому он едва пробыл несколько минут наверху, как, совершенно обессилев, упал на одно из орудий в самом беспомощном состоянии. Хилебранд был слишком болен, чтобы встать с постели, и весь ужас положения стал теперь ясен для Филиппа. День клонился к вечеру. С наступлением ночи положение еще более ухудшилось. Судно по-прежнему продолжало нестись по воде, но рулевые изменили его направление, так как ветер, дувший сначала со штирборта, теперь ударял в борт Компаса на палубе не было, но даже если бы он и был, то напившиеся рулевые не послушали бы Филиппа. «Он не моряк», — говорили они, — «и не ему нас учить, как править рулем». Буря достигла своей высшей точки. Дождь прекратился, но ветер еще больше усилился, с ревом налетая на судно, которое под управлением пьяных рулевых принимало на себя вал за валом. Но матросы хохотали, горланили песни, сливая сиплые голоса с воем и ревом бури. Шрифтен, по-видимому, был лидером этого разгула. С кружкой в руке он плясал и пел песни, косясь своим единственным глазом на Филиппа. Крики, смех и проклятия сливались в общий хор. Даже рулевые, оставив руль, присоединились к пьяным товарищам, и Тершилинг, гонимый бурей, несся вперед, ныряя между волн, как простая щепка. Филипп один стоял у кормового люка и думал. «Странно, что я должен стоять здесь, единственный, кто еще способен действовать сознательно, что я своими глазами должен видеть эту отвратительную и ужасную сцену. Мне суждено быть свидетелем, быть может, гибели этого судна, гибели стольких жизней, и я, единственный здесь человек, кто сейчас спокоен, хладнокровен и понимает, что вскоре должно случиться. Боже, прости меня, что я стою здесь без пользы, бессильный и беспомощный, как будто отторгнутый от всех своей судьбой. Это крушение грозит не мне, я чувствую, что моя жизнь заколдована, что она предназначена для других целей, что ее охраняет моя клятва но ветер как будто уже не так силен, и буря стихает. Вода определенно не такая бурная, значит, мое предчувствие о грозящей всем гибели ошибочно, и все мы еще спасемся. Дай-то Бог! Филипп был прав. Буря действительно начинала стихать. Тершилинг, которого все время несло к югу, мимо столовой бухты, вошел в ложную бухту или Фолсбэй, где был до известной степени защищен от ветра и волн. Однако, хотя здесь было сравнительно тише, волны были достаточно сильными, чтобы разбить в щепки любое судно, которое вынесет на берег. Именно туда теперь и гнало течением и ветром Тершилинг. В некотором роде бухта была шансом на спасение, так как вместо скал внешнего берега здесь был отлогий песчаный берег, но об этом Филипп не мог знать, потому что вход в бухту был скрыт под покровом ночи. Прошло еще минут двадцать, и вдруг молодой человек заметил, что все море кругом представляет собой сплошную белую пену. Прежде чем он успел сообразить, что это такое, теряясь в догадках, судно со страшным треском ударилось о песок, и последняя мачта упала за борт».